Глава 13. Их нашли на следующее утро. мирно спящих рука об руку. Старого патриарха и его долгожданного внука Микаэла, сына Тария. Посадив с собой на коня Доминика, Андреас поскакал бешеным галопом в Гростенсхольм. Там он передал перепуганного Доминика служанкам, сказав мальчику, что его отец серьезно болен, хотя опасности особой нет. Говоря это, Андреас чувствовал себя негодяем, но ничего другого он придумать не смог. Он прихватил с собой Матиаса и Сесилию, остальные должны были явиться позже. Паладины жили в Элистранде, но в данный момент они оказались у Лив. Матиас быстро осмотрел обоих, лежащих на кровати. «Дядя Ари мертв». «Мы это знаем», — сказал Бранд. «Липа упала, а Микаэл...»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 Он замолчал, видя, что в комнату вошел Никос. Лив тут же подвела мальчика к Микаэлу. Я много раз видела, как мой отец, Тенгель добрый, делал это. Давай, Никос, положи свои руки на сердце Микаэла. Да, вот так. И держи так. И молись, чтобы он выжил. Но, тетя Лив. Не говори, что он мертв. Я не хочу даже слышать об этом. Подумай о Доминике, который может потерять своего отца. Этого нельзя допустить. И Ари никогда не позволил бы Микаэлу сделать это. Я знаю. Да, мы... Да и все мы. Он не должен умереть, Никвас. Понимаешь? У пятилетнего мальчика вид был несчастный и растерянный. Но он сделал то, что сказала ему Лив.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 «Назови мне хоть один дом, где никто не умирал бы в своей постели, и вспомни обо всем том прекрасном, что происходило здесь, о всей той любви, нежности, заботе. Ария родился на этой кровати, так же, как и один из его сыновей. Я уже не помню, кто именно. И маленький Никвас тоже родился здесь». Сесилия успокоилась. «Конечно, я не подумала. Но мы должны вынести одного из них. Кого?»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 «Это записи всего того, что мы рассказали Микаэлу», – изумленно произнес он. Он переписал начисто совсем немного, но, Господи, как он прекрасно пишет! Послушай, как он начал. Словно мрачное звучание арф, до слуха моего донеслась история о судьбе рода людей льда. И он продолжает в том же духе, так же прекрасно. Он ведь настоящий поэт, мама». Лив сдержанно улыбнулась своему зятю. «Может быть, именно поэтому он не мог найти себе место в жизни? Моя мать Силия была такой же. Скитание, неуверенность, невозможность заниматься искусством. Но, Микаэл, может быть, его призвание обнаружилось слишком поздно? Нет, этого не должно быть. О, Александр, я так благодарна тебе за это!» Он сердечно обнял пожилую даму, у которой вдруг подкосились ноги. «Понимаешь», — сказала она и глубоко вздохнула. «Так трудно оставаться одной. Все вокруг меня уходят. Нам с Ари всегда было о чем поговорить. Теперь остались только мы с тобой, Александр, рожденные в 1500-е годы. Дай Бог, чтобы ты прожил долгую жизнь. Ты нужен Сесилии, твоим детям и мне». «Я понимаю, мама», — мягко произнес он. Вы можете полностью положиться на меня. Спасибо. Надеюсь, мне не придется больше переживать другие трагедии. В последние годы все было так спокойно. А потом пошло. Сначала Таральт. Александр, этого не пожелаешь другим матерям и отцам. Пережить собственного ребенка. Я хорошо понимаю это. И вот теперь Ария. А потом Микаэл. Как нам все это пережить, Александр?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 Лежащие на столе. Микаэл с самого начала был одиноким. «Да, только бы Матиасу удалось спасти его. Тогда бы у нас появилась возможность убедить Микаэла в том, что у него есть все, ради чего стоит жить». «Пришла Хильда с запасом колдовских трав, люди льда. Пойду-ка, помогу им. Пожелай нам удачи, Александр». «От всего сердца».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 «Для нашего случая это не подходит. Отложи подальше эту гадость и не смотри на нее с таким восхищением, бесстыдница». Сесилия была настолько потрясена судьбой Микаэла, что принялась в отчаянии высмеивать все, но потом взяла себя в руки. «Противоядие! Вот что нам нужно! Но если мы и найдем его, как мы сможем дать его Микаэлу?» Николас виновато пропищал у них за спиной. «У меня уже устали руки!»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 Лив взяла тонкий, скрученный кусок бересты, на котором было написано что-то. «Нет, я уже не так хорошо вижу. Что здесь написано?» «Молоко от черной коровы», — с трудом разобрал Матиас. «Цвет не так важен. Принеси молоко». «Нет, пусть будет так, как здесь написано», — заметила Сесилия. «Неужели в округе нет черных коров?» «Есть, но...»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 Неутомимые руки Матиаса рылись уже в кожаных мешочках и берестяных коробочках. «Я нашел именно это. Вот». Отложи это. Дальше». «Одну унцию смолы». «Господи, есть ли смысл в том, чтобы пичкать Микаэла всем этим?» сказала Сесилия. Однако она позвала Андреаса и попросила его принести из каретника немного смолы. «Да, еще парочка трав, они здесь есть».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 «Что-то не нравится мне смола», — сказал Матиас. «Нельзя ли обойтись без нее?» «Возьмем поменьше, маленькую каплю», — предложила Сесилия. Никвас опять уселся возле Микаэла, положив ему руки на сердце. Все остальные дети были в Граснсхольме, где за ними присматривала Габриэла. Калип был в линде Алее. Зелье было готово. Пахло оно отвратительно. И вот начался процесс скармливания Микаэлу этого странного снадобья, в действие которого никто из них по-настоящему не верил. Но это зелье было теперь их последней надеждой. Возле Матиаса оставалось только Лив и Сесилия. И Никвас, конечно же. Без него им было не обойтись. Остальные ждали в гостиной, подавленные собственной беспомощностью и непригодностью. Ирия, стоявшая у окна, вдруг произнесла.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 И скажи, что сейчас неподходящее время. Андреас вышел. Из окна они смотрели, как он разговаривает с кучером. Из кареты вышла молодая дама в сопровождении своих слуг. Андреас повернулся к ней. Он очень учтиво поклонился ей, деликатно взял ее за руку и повел в дом. «Кто бы это мог быть?» Поинтересовалась Матильда. Они вошли, молодая Темноволосая женщина остановилась в дверях, не ожидая увидеть такое собрание. Анетта Линд из рода Людей Льда», — коротко произнес Андрес. «О, Господи!» — прошептала Джессика. «Мой муж здесь?» — неуверенно произнесла Анетта. «И мой сын!» — с присущей ему бесцеремонностью Калип произнес. «За Домиником надежно присматривают соседи усадьбы а Микаэл покончил с собой. Анетта вскрикнула. Краски исчезли с ее лица. Придвинув ей стул, Матильда сердито и строго сказала. «Калеб, как можно?» И, обращаясь к Анетте, добавила. «Он еще жив. Его пытаются спасти, но особых надежд нет». «Могу я увидеть его?» прошептала гостья. «Вы позволите мне?» Если только вы не устроите там истерику. Ведите себя тихо и спокойно. Анетта кивнула. Матильда открыла перед ней дверь. Она невольно зажмурилась от обилия зажженных свечей. К ней повернулись трое. Дама с врожденным и воспитанным чувством собственного достоинства. Молодой человек с проницательным взглядом, в котором светилась такая доброта, что ее охватило горячее желание довериться ему и выплакать всю свою тревогу, все свое замешательство и смущение, а третьей была элегантная старая дама. Но все внимание Анетты привлекал человек, лежащий на кровати. Рядом с ним сидел маленький мальчик с такими же, как у Доминика, глазами, положив ему на грудь руки. Микаэла в этот момент вряд ли можно было назвать красивым. Пичкать чем-то человека в бессознательном состоянии было почти невозможно, да и к тому же небезопасно.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 Остальные были заняты своим делом, продолжая пичкать Микаэла зельем. с Тиасу жали это хрупкое создание, стоящее на коленях в молитве, вытирающее подчередно нос и глаза. Закончив свои дела, он положил ей руку на плечо, и она это подняла на него опухшее от слез лицо. «Я так спешила», — пропищала она на своем ломаном шведском языке. «Я спешила изо всех сил, но все-таки ему удалось это сделать».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 Сесилия не была такой деликатной. «Вы тоже виноваты в этом», — сказала она. «Сесилия, не теперь», — тихо и настойчиво произнесла Лив. Манетта опустила голову. «Вы правы», — прошептала она. «Я сгибаюсь до земли под тяжестью вины». Сесилия тронула ее за плечо. «Продолжайте свои молитвы. Вы просто ребенок». Это, по крайней мере, никому не повредит. Кто знает, может быть, это и поможет. В ее устах это прозвучало великой уступкой. Анетта вопросительно уставилась на Никласа. Лив пояснила. Он относится к числу избранных людей льда. Он наделен редкостными свойствами. Его зовут Никос. Это троюродный брат Доминика. Только он может спасти Микаэла. В его руках есть чудодейственная сила. Анетта перекрестилась. «Чудо Господне! Чудо Господне! Святой!» «Ну-ну!» — сухо заметила Сесилия. «Этот маленький святой может при случае быть настоящим мошенником!» Но Аннета схватила Никласа за руку и воскликнула. «Спаси его, Никлас! Прошу тебя! Он так много значит для меня!» Пятилетний мальчик нахмурился, и Анетта тут же убрала свои руки. «Я не стану мешать тебе в твоих молитвах!» Сказала она, «Даже если они и протестантские, мы будем молиться вместе, ты и я». Никласу показалось, что эта дама выражается весьма странно, но он все же кивнул. «Молитвы? Но ведь он не молился. Пойду немного отдохну», — сказал Олив. Все кивнули в знак согласия. Маттяс и Сесилия сели, они смертельно устали за это утро. Через некоторое время они увидели, что Никласа клонит в сон. Мальчик совершенно вымотался. Они положили его рядом с Микаэлом, оставив его руки на груди страждущего. Никлас тотчас же заснул. Ланетты заныли колени. Она встала и села рядом с ними. — Как вы думаете? — произнесла она дрожащим голосом. — Он вернется к жизни? — Никто этого не знает. — Тихо ответил Матиас. Мы сделали все, что могли. Теперь остается только ждать. Но он пока жив, и ему не стало хуже. О, Господи, как это случилось? Мать Ас рассказала о смерти деда и о том, что их обоих нашли лежащими рука об руку. О, мой бедный Микаэл! Вы, вы его близкие родственники? Не особенно близкие. Пожилая дама, что только что вышла, приходится сестрой его деду.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 Не было ли скорее наоборот? Не старалась ли ты держаться подальше от его меланхолии? Ты же понимаешь, что он сделал это отчасти из-за тебя, чтобы ты стала свободной и могла выйти замуж за другого. Эти слова острым вонзились в сердце Аннетты. «Но это неправда! Я ведь люблю Микаэла!» Как чудесно было произнести эти слова!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 когда эта церковь запрещала говорить о любви. Анетта, — думал в это время Микаэл, — дорогая Анетта, я могу выслушать тебя, я могу выслушать все, что ты скажешь, но я не могу принуждать тебя к этому, я не пошевелю даже пальцем. — Церковь говорит об этом, — сказала Анетта, — моя мать. — Ага, вот где собака зарыта, и что же сказала твоя мать? Она сказала, нет, я не могу об этом говорить. Мне кажется, ты должна это сделать. Спокойно и немного печально сказала Сесилия. Дорогая девочка, более неподходящую жену Микаэл вряд ли бы нашел себе. Микаэл такой чувствительный и так страдает из-за этого. Он такой ранимый, такой чуткий к настроению других, такой внимательный. Анетта закрыла руками лицо.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 Сесилия молча слушала ее. «Это твои слова или слова твоей матери?» произнесла она наконец. «Моя мать всегда так говорила. Всегда, всегда. Она была очень властной женщиной. Она знала все, все умела, и все приходили к ней за советом. Ей можно было верить. То, что она говорила, всегда было правдой». «А твой отец?» «Нет, он... Я почти не помню его».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 «Отвращение какого рода?» «Нет, этого я не могу сказать!» «Тебе приходится бороться с этим!» Анетта испуганно посмотрела на нее. «Это отвращение к тебе самой!» Продолжала Сесилия. «Святая Мадона, сними с меня мои грехи!» Прошептала Анетта, осенив себя крестным знамением. «Анетта! Анетта!» С грустью подумал Микаэл. Сесилия поняла, что прижала Аннетту к стенке и переменила тему разговора. «А теперь послушай. Никто не знает, выживет Микаэл или нет. Но если он, вопреки всему, выживет, что ты тогда будешь делать?» «Просить у него прощения. Просить о том, чтобы начать все сначала». Сесилия кивнула. «Ты хочешь, чтобы он выжил?» Аннета снова заплакала.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 В свое время я жила в браке, подобно тому, который сложился у Микаэла. Мы поженились по расчету, Александр и я. Но я любила его. О, Господи, как я любила его! Но между нами была договоренность о том, чтобы я никогда не показывала ему свою любовь, на которую он не мог ответить. Анетта смотрела на нее во все глаза. Сесилия с чувством произнесла. Ты понимаешь, что значит жить с человеком годами и не показывать ему свою любовь. Ты понимаешь, что значит лежать по ночам без сна, когда твое тело тоскует поблизости с ним. Ну почему? У него была другая? Нет. Улыбнулась Сесилия. Причину я называть не буду, она личного характера. Но могу я тебя уверить в том, что мне часто приходила в голову мысль покончить с собой».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 Сама Аннета стала на пути совершения такого же убийства. Она убила Микаэла. Микаэла! О, святая Матерь Мария! Сдавленно прошептала она. Да. Печально, глядя на нее, сказала Сесилия. Я так и думала. Она взяла за руку несчастную молодую женщину. Милая Аннета, твоя вера в Бога дает тебе много сил. Мы же, к сожалению, этим не обладаем. Молись своей небесной матери, но не позволяй своей земной матери внушать тебе искаженные мысли о том, что религия воздвигает стену между тобой и Микаэлом. Католицизм куда более щедр, чем тебя учили. Небо благосклонно взирает на то, что люди любят друг друга, в том числе и телесной любовью. Повернувшись к ней, Анетта, словно во сне, произнесла.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 И в этот момент Микаэл решил бороться со смертью. Впервые за долгое время у него появилось желание жить. Конец тринадцатой главы.